ЭПИЗОД 25 Спустя какое-то время в Шри-Ланке перед самым началом матча по крикету первоклассный бэтсмен из пакистанской команды начал икать и никак не мог остановиться. Поили водой, говорили задержать дыхание, похлопывали по груди, били по спине, но он икал так, что подпрыгивала раздевалка. — Убить решили? — спросил бэтсмен, чье раскрасневшееся лицо все было залито слезами. Тогда боулер с очень серьёзным видом сказал, что знал одну женщину, которая переставала икать только тогда, когда её резко били по спине. Вся команда разразилась смехом. В перерывах между приступами икоты и плача Бэтсман сказал, «Дружище, захотелось меня пнуть, так просто пни». Другие игроки тоже стали подшучивать. «Ребятки, мы не в футбол собираемся играть, а в крикет». «Если бы ты попросил подать мяч из-за спины или выбить шестерку, то мы бы точно помогли». «Я не шучу», — сказал боулер серьезно. «Я звал ее Аммаджи». Товарищи продолжали подтрунивать. «А она тебя сынком?» «Да, но ее дочь звала меня убийцей». «Почему же, сынок?» — покатывались они со смеху. «Увидела тебя с битвой в руках?» «Нет, с Калашниковым». «Вот это ты дал жару, дружище!» Но парень был совершенно серьезен. Рассказал, что это были сложные времена для его семьи. Отец погиб от несчастного случая, и ответственность за мать и сестер легла на его плечи. Ему пришлось бросить учебу, и по рекомендации дяди его взяли в армию. Отправили в Ланде Катал сторожить политических заключенных. Рассказал, что там были две женщины из Индии. Одна старая и одна напуганная. Не было никакой необходимости все время угрожать им автоматом, но то был приказ сверху. Мы откладывали автоматы и разговаривали про крикет. Она рассказывала, что однажды она упала, и ее муж вскочил ее поднимать. А она, лежа на полу, отгоняла его. «Отстань, отстань! Пропустишь, как Имран выбьет шестерку!» Их поймали без визы. Ее пакистанские знакомые возили их по стране. На что большая часть команды вскинулась на него. Вот уж удивил приятель. Кто-то добавил, что на прошлой неделе возил без визы своего индийского друга смотреть «Махенджо-даро». Остальные тоже разоткровенничались. Начали рассказывать, кто куда возил своих родственников и друзей без визы. Получился целый оркестр. «Да зачем нужна эта виза?» «Вот именно. Сел в автобус или машину, да и поехал. Карачи, Таксила, Читрал, Каган, Мингора, Дир, Гилгит, Мордан, Инд, Хазарейцы». Мы собирались в Сват и Кашмир. Но накануне вечером позвонил дядя из Исламабада и сказал, чтобы мы не делали глупостей и что каждый представитель власти норовит перейти дорогу другому. «Ты поговорил с бригадиром, но если об этом узнает межведомственная разведка, пограничники или кто-то еще, то твоих гостей прикончат, и тебя тоже. Это и случилось. Все-таки дело было в Хайбере, — сказал серьезный парень. Оркестр опять загомонил. Когда мы ездили в Индию, у нас была виза на посещение только двух мест, но нас повозили везде — Биджнор, Корнал, Марадабад, Вриндаван, гуджаранвала, Амбала анаси от раулей бхапал к хатаули малобарский холм парк стрит шимла разве кто-то может вычислить по внешности но хайбер есть хайбер слишком по львиному выглядела твоя амма «Львица», — сказал тот кого наградили прозвищем убийца сказала никуда я отсюда не уеду и требовала встретиться с отцом большого господина чтобы поговорить с ним о минувших днях, тогда только, — говорит, — тронусь с места. Уж не знаю, какая муха ее укусила, но даже начальникам пришлось несладко И что потом? Верили ему товарищи или нет, но история их постепенно затягивала. Было решено их депортировать, хотят они того или нет. Тогда... Он замолчал. — Тогда? — спросил кто-то после паузы. Тогда она стала икать. Икать? Да, об этом-то мы и забыли, но теперь никто не смеялся. Все ощущали необычное напряжение. То, что серьезный парень рассказал потом, было таким странным, что никто не знал, как реагировать. Это могло бы показаться смешным, но почему-то шутить у них не получалось. Любопытно, что когда он только заговорил про икоту, все дружно смеялись. Так вот. Той ночью начал игрок, бывший тогда охранником. Она стала икать и не могла остановиться. Нас было четверо. Спать было невозможно. В конце концов мы не выдержали и постучали в комнату, где были обе женщины. Все в порядке, аммаджи. Когда рядом не было начальства, мы звали ее аммаджи. На вас бхаи тоже. Кто такой на вас бхаи, спросил кто-то, и он продолжил: Из комнаты вышла ее дочь и сказала, что у ее мамы случился приступ икоты. Мы, охранники, дали ей воды. Не помогло. Сказали, что позовем врача и скажем на вазу Бхайи, на что Амма-Джи сказала «Нет, не сейчас, просто ударь меня кулаком по спине». Дочь ударила. Сильнее попросила она. После пары ударов икота утихла. «Прошла совсем?» — спросили игроки после воцарившегося молчания. Выяснилось, что утром началась снова. Мы все вместе с навазом мха и стали советовать, что делать. «Попей воды, но глотай по капельке. Одной рукой зажми нос, а из другой пей. С обратной стороны стакана, то есть не стой где губы, а с противоположной. Задержите дыхание, досчитайте до ста, потом выдыхайте. Я сказал, что позову врача и сообщу начальству» она все кала и икаала а потом опять велела ударить ее по спине да посильнее и опять икота стихла всё на этом спросил кто-то из слушающих нет ответил рассказчик история только начинается когда икота началась снова амма джи попросила нас вынести наружу матрас и разложить его встала перед ним а стоящий позади ее дочери Сказала, чтобы та собралась силами и не била кулаком, а резко пинала ее в спину, в живот, в бока и в любую часть тела, которой она повернется. «Дочь согласилась?» — забеспокоились слушатели. «Нет, конечно. Разве дочь может согласиться на такое?» «И что тогда?» «Тогда она сказала мне, — ты же у нас в крикет играешь, так давай покажи свое мастерство». И что тогда? Тогда ее дочь согласилась. Да, всем было понятно, что если уж надо бить, то пусть лучше бьют свои, а не кто-то еще. Но потом и мы тоже били. Что? Услушать лихи отвисла челюсть. Постепенно это стало забавой, в которой мы все принимали участие с большим удовольствием. А еще ворона, которую она кормила роти со своей тарелки. Ворона сидела на стене и так неистово каркала, что, казалось, она хлопает в ладоши. аммаджи начинает икать, и мы бежим расстилать матрас, разгоняемся и смачно пинаем ее. Ворона спрыгивает вниз и начинает скакать и каркать между нами. День ото дня наши пинки становятся все увесистее. аммаджи падает на матрас и так, и сяк. После нескольких раундов икота проходит. «Если не проходит...» то лежит какое-то время на матрасе, отдуваясь, потом встаёт и отдаёт команду «Пинайте!». Ворона тоже подначивает. «У меня получалось лучше всех, и она стала часто просить именно меня. Я разбегался, подпрыгивал и в воздухе выбрасывал ногу вперёд. Вот так бил старую женщину?» «Просто...» — он беспомощно поднял глаза. «В ней была такая сила!» Такая настойчивость и любовь, что мы делали все, что она говорила. Каждый раз, когда я наносил удар, она с шумом падала и опять вскакивала. Он продемонстрировал такой мастерский кик в воздухе, что остальные игроки непроизвольно кинулись прикрыть невидимую женщину. «Ого, мощно, дружище! Так и сломать что-нибудь можно!» Мы все так и сказали. Поэтому убедили ее, что матрас нужно положить перед ней. Будете падать на него, когда мы бьем, чтобы не было ушибов. Ну да, так оно лучше. Но у нее были другие намерения. Она так проворно перетащила матрас обратно, как будто была самая юная из нас. А потом так накинулась на нас с руганью, что больше никто не решался давать ей советы. Она закричала. Он изобразил ее громкий голос. «Хотите уронить меня лицом вниз?» «Я не буду падать вперёд только назад, смотря в небо, лежа на земле. Неважно, откуда прилетит пуля, спереди, сзади или откуда-то еще». «То есть пинок? Или икота?» «Нет, пуля. Она имела в виду пулю». Рассказчик стал серьезно грустным. «Сказала, что это Хайбер, воплощение безумства двух стран. Здесь может произойти что угодно». Пуля или удар — ничто не в нашей власти. Но мне должно быть удобно, когда я падаю. В моем возрасте я должна с достоинством лежать в своей постели, а не валяться, как разломанная кукла. — И что потом? — спросил кто-то, сглатывая слюну. — Потом мы все пинали и пинали, аммаджи так ловко подскакивала, на лету складывала свою трость, клац-клац-клац, и приземлялась на матрас — смеясь в небо так заразительно что мы тоже начинали смеяться сочиняешь отважился кто-то да в это трудно поверить такое было время а и спросил игрок который икал не он сам ни другие не заметили что и он перестал она и не икаала вовсе да ладно что за шутки не смешно никто и не смеялся она вас быая и обливался слезами говорил что не было никакой икоты, а и кать она стала чтобы научиться правильно падать. Когда в нее выстрелят? в голосе спрашивающего читалось недовольство как бывает когда кажется, что ты что-то начал понимать, но вдруг это понимание выдергивают у тебя из-под ног как ковер и ты падаешь ничком Да в нее выстрелили прошептал кто-то Бэтсмен, который икал внача, издал странный звук. «Не смейтесь», — сказал он. «Мне кажется, пуля была выпущена в каком-то другом веке и предназначалась кому-то другому. Но она не осталась в том веке, а продолжает убивать тех, кто родился позже». Его голос дрогнул. «Хватит!» — рявкнул капитан. «Что за настроение перед матчем?» В том матче икавший бетсмен поставил свой личный рекорд в результате 105 нотаутов. После 99 ранов, когда он выбил шестерку и мяч перелетел павильон, он подпрыгнул, исполнил торжественное сальто, упал на питч. Как будто и не упал вовсе, а просто лежал, восторженно глядя в небо и протягивая ему биту в знак дружбы. Эпизод 26 Если хочешь расслышать, как кто-то пищит, становись комаром. Хочешь быть влажным — стань облаком. Хочешь пободаться — стань главой государства. Танцевать — ветром. Оплакивать свою судьбу чьим-то хвостом. Течь, как река. Мамой, метаться, как загнанный зверь, дочерью. А если хочешь остановить рассказ, давай сюда, потому что рассказ не заканчивается, но может остановиться. Но рассказ может двинуться дальше. Песок, бабочка, птица, старуха, кулек или молодуха — они не знают преград. Да, у них не осталось никаких записей, на которые можно положиться. Нет ни статуи, ни свадьбы, ни тюрьмы, ни визы, ничего, что свидетельствовало хоть о чём-то из этого. Что-то не было записано никогда, что-то сгорело дотла в грешном огне, вспыхнувшем от рук человека. Ещ есть такая вероятность, что кто-то из этих документопоклонников спустится из головы в уши, и начнет вслушиваться, какой звук оттуда исходит. От козаушки, вороны или Всевышнего. Но с этими недоверчивыми интеллектуалами возникает новая трудность. Они объединяют слухи и правду, а увиденное и услышанное отделяют от выдуманного. Они не способны понять, где истинное становится ложным. Они даже не знают, что такое язык. Если они говорят на хинди, то понимают только его. А другие языки им кажутся абракадаброй или потоком щебенки. Они даже представить не могут, что они чего-то не знают. Но есть кто-то, кто знает, и это не засвидетельствовано в их языке, в их документах. То, что у птиц, жучков, воздуха и темноты есть свои наречия, лежит за пределами их познания. Приди им в голову, что на Луне обсуждают происходящее на Земле, они тут же отринули бы эти пустые домыслы. Если бы они были в состоянии помыслить об этом, то Земля сейчас не погибала бы. Они самонадеянно полагают, что потопы и ураганы обрушится на Филиппины и Узбекистан, но вряд ли на Германию или Америку. Пара фокусим случится в Японии, но потом точно нет. К тому же Япония твердит, что является частью Запада, но принадлежит Востоку и всегда будет, а на Востоке все время происходят несчастья. Иными словами... Какое дело этим людям до истории, что было до и что будет после? На место действия тоже уже не вернуться, потому что те две женщины, как кошки, откуда-то проскользнули внутрь, а сейчас в Хайбер даже птицы не пролететь. Его захватили Талибан, Аль-Каида и им подобные. Вся провинция Хайбер-Пахтунхва превратилась в огромный муравейник, из тоннелей которого беспрестанно появляются вооруженные муравьи. Они бросают бомбы и стреляют по сторонам, чтобы убрать из этого мира одну Малалу за другой. Малала Юсуфзай родилась в 1997 году. Пакистанская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира. В 2012 году на нее было совершено покушение. Суть в том, что если кто-то решил не ввязываться в эту историю до сего момента, то дальше им точно лучше не слушать. Но если кого-то влекут дороги и яркие краски, то к чему останавливаться? Так ноты сливаются в одну рагу. Сколько в ней страдания, сколько радости! К ней примешивается другая рага, взмывает так, что первая становится легким воспоминанием. Отзвуки и отголоски мелодий проникают через любую границу. Мелодии меняются, музыка остается. Смерть приходит, жизнь идет дальше. История возникает, меняется, течет. Свободная с той стороны и с этой. Но тем, кто хочет слушать дальше, нужно верить в тени в то, что кто-то видел эти тени и слышал, и прилетевшая пуля тоже попала в тень. Это называется развилкой. Какой путь выбрать? Путь теней или путь вспыхивающих плотных форм? Если по душе первый, то нам по пути. Если второй — ни шагу вперед. ЭПИЗОД ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ТОЙ НОЧЬЮ 14-летний сын повара рассказал, что той ночью видел две тени рядом с тюремным зданием. Он вышел справить нужду и не особо вглядывался, но одна тень была длинной и крупной. Ее лицо было спрятано под никабом, и было видно только взволнованные глаза. Эта тень пыталась укрыть собой вторую, которая была похожа на тень маленькой девочки и пыталась отделиться от большой. По словам мальчика, когда она повернулась, на ее лицо упал свет от фонаря на крыше казармы на бхайи Но он не смог узнать ее, потому что все лицо было испещрено морщинами. Он испугался, но никак не мог прерваться, поэтому увидел то, что увидел — страх одной и отблеск на лице другой. Да, в ее руке была палка, которую она кружила в воздухе, как бы играя, и вокруг разлетались светлячки, похожие на бабочек. Мальчик больше ничего не видел, но бродячая собака, спавшая на веранде дома специального чиновника, тоже видела две тени. Вероятно, это были те самые тени, что и у тюрьмы. Одна длинная, а другая короткая, которая все пыталась отделиться от длинной, укрывавший ее. Собака услышала шорох, издаваемый тенями, и он показался ей непохожим на звуки, которые издают существа из плоти и крови. Тогда, нехотя и проклиная свое любопытство, она встала. Ничего себе! Они уже стоят на веранде! Пока под полусмеженными веками собаки лень боролась с любопытством, она пару раз моргнула а тени уже толкнули дверь и зашли внутрь. Если бы она знала, что дверь открыта, разве стала бы ночевать на веранде? Но сейчас она была не готова отдавать свое съежившееся тело на съедение хайберскому холоду. В ней, конечно, шевельнулась позабытая гордость ее сторожевого рода, и она даже предприняла тщедушную попытку встать на все четыре лапы. Но вместо свирепого лая она услышала бездыханное осипение, вырвавшееся из ее замерзшей глотки. Поэтому, чтобы спастись от позора, она, как заправский курильщик Ганджи, скользнула обратно в мир своих грез. Что случилось дальше? Растворились ли тени в темноте или что-то еще? Сказать было сложно. Но за этим последовала цепочка совпадений. Первая — это куропатка которую некоторые называют еще Чукарской. В момент, когда тени вошли в ту комнату на карнизе окна, которой эта куропатка спала в ту ночь, она открыла один глаз. Проснулась ли она от того, что ей что-то приснилось, или от незнакомого звука шагов, этого сказать она не могла. Будучи национальным символом Пакистана, она считала себя куропаткой и непромах. Но проворные любители изысканных блюд неустанно доказывали, что она куропатка наповал. Поэтому днём она становилась невидимой, а ночью отправлялась на прогулку. На этом карнизе ей частенько улыбалась удача, и она любила заглядывать сюда, дремала в ночной тиши. А в перерывах между сном открывала один глаз, клевала кузнечиков, муравьев и жучков — которые ползали полиане, обвивавший карниз, и удовлетворенно зевала. Она никогда не была большим любителем полетать. Ночь была очень темной. Настолько, что хайберское небо исчезло среди звезд. Куропатка уставилась одним глазом в небо, а другим высматривала насекомых. Как и всегда, она собиралась уснуть, но в это мгновение маленькая тень метнулась из-под большой, укрывавшей ее. «Ух ты, какая крохотная тень!» — встрепенулась Куропатка, она же национальная гордость. «Женщина в Хайберпах-Тунхве — большая редкость!» Проснувшись окончательно, она стала пристально следить. Жену Али Анвара она знала. Та сейчас была у своих детей, не здесь. «Да и зачем бы ей выходить на эти опасные улицы, став тенью?» «Так это же...» Мозги чукарской куропатки были невелики размером, но сияли, как змеиная жемчужина, и на мгновение осознание ослепило ее. Те самые заключенные женщины. Змеиная жемчужина — мифический драгоценный камень, который образуется в голове у змеи. Весь Хайбер знал о двух преступницах, которые пробрались сюда из соседней вражеской страны. Эта мысль ударила ее, словно молния, и она, перестав ощущать границы своего тела, потеряла равновесие, пошатнулась и, наверное, свалилась бы, но все же сделала над собой усилие и удержалась. От такого напряжения из груди у нее вырвался крик. Каждое действие имеет свои последствия и рождает, целую цепочку событий. Крик услышал Алианвар, который сидел рядом со своим отцом, находившимся в коме. Он метнулся к двери рядом с окном, вышел наружу и посмотрел наверх, туда, где сидела куропатка. Она все не могла решиться, то ли улететь, то ли остаться на месте. Как тот самый Коува, нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, Сидел рядом с ней, хоть и на безопасном расстоянии. Куропатка смотрела на него так, как будто тот прилетел воровать ее жучков. Она Алианвара с подозрением, мол, раньше не гонял меня, но кто знает, что взбредет ему в голову сегодня. Алианвар бросал растерянные взгляды на обеих птиц. А в нерешительности отпрыгнул подальше. Разве поймешь, кто друг, а кто враг? В общем, все трое играли в гляделки-гадалки, пытаясь определить, кому тут можно верить. Пробираясь и продираясь через путаницу всех этих совпадений, вылетело будущее, в котором длинная тень укрылась под ночными звездами, а маленькая села туда, где до этого сидел Алианвар. Случилось ли это потому что все были соучастниками или просто странные вещи происходят в этом мире, на этот счет нет единого мнения. Была одна мать, которая пришла к одному парализованному. Анвар лежал совершенно неподвижно. Рядом с ним стоял резной ночник, через отверстие которого рассеивался мягкий свет. Его глаза были закрыты. Мама смотрела на его лицо. Потом мама тоже закрыла глаза. Мама молчала. Как долго? Птицы не знали. Если то, что она говорила, было правдой, она встретилась с ним спустя столетия. Так она рассказывала своим детям. Поэтому мама молчала. Глаза закрыты. Потом она начала петь тихим голосом, который то становился громче, то дрожал, то фальшивил, как будто не упражнялась целую вечность. Остановилась и засмеялась, слегка смущаясь. Опять запела, и теперь пела, не прерываясь и не смеясь. «Откуда эта спесь, и к чему столько высокомерия?» На мгновение открыла глаза и продолжила: "О, мой Господь, милостивый к страдающим, выполни просьбу Ибрагима, Бог мой". Устала, наверное, или задумалась. Глаза закрыты, морщины на лбу всё глубже. Теперь она медленно открыла глаза и склонилась над лицом Анвара, чтобы посмотреть в его закрытые глаза рага пуре дханашри прошептала онато ли себе то ли анвару то ли обоим мягкий красноватый свет от ночника отбрасывал отблески на мамины щеки или это прилила кровь от неестественного напряжения стареющих легких и продолжила лети ворона лети Я отправлю с тобой послание. С тех пор, как мой любимый на чужбине, я не могу спать спокойно. «Ой!» — вскрикнула она. Нет, она выглядела как «ой». Потому что пока она пела, она увидела своего Будду. Он стоял над головой Анвара на тумбочке. И вот тогда у нее вырвалось «ой». Те же чувства заставили Коуву произнести кар. К этому моменту он и Куропатка уже не опасались друг друга. Каждый смекнул про другого, что ему безразлично жучки-паучки, и оба были поглощены сценой, в которой героиня под покровом ночи прокралась, чтобы встретиться со своим давним возлюбленным. Али Анвар дремал в кресле на соседней веранде совершенно позабыв о них. С чего бы классическое пение, к тому же тихое и не всегда чистое, привлекло птиц? Но кого не привлечет, если обращаются к нему? «Ворона!» — прокаркал Коува. Он бросил гордый взгляд на куропатку, и его сердце преисполнилось великодушием. В знак дружбы он захотел протянуть крыло. — Ты, я, птицы. У нас один язык, только произношение немного отличается, и мы называем его по-разному, — сказал он. — Так же, как хинди и урду этих двоих встретившихся, — подружески засмеялась Куропатка. — Тссс, — предостерег Коува, давай не будем мешать свиданию влюбленных. — Конечно, — сказал Куропатка и, поддерживая друг друга крыльями, они замолчали, как послушные дети. «Пусть рассказывают те, кому принадлежит эта история». Да, оба чувствовали опасность, но раз дело касалось любви, то пуля или конец света ничто не могло омрачить её сияние. Увидев Будду, мама прижалась лицом к лицу лежавшего Анвара и прошептала ему на ухо, «У этого камня есть сердце, и у моего брата, у которого шишка на лбу, тоже». Птицы не разбирались в классической музыке, но их тонкий слух тут же уловил шелест любви. «Если бы мое каменное сердце и брат с шишкой не оберегали меня, я бы не выжила» и не пришла бы сегодня встретиться с тобой. Потом она слегка улыбнулась, качнул рукой, встряхнула головой, как будто исполняя романтическую роль, и опять замурлыкала. «Лети, ворона, лети! Я отправлю с тобой послание! С тех пор, как мой любимый на чужбине, я не могу спать спокойно!» Коува начал раскачиваться в такт, хотя ничего не смыслил в нотах. Я уснула, Анвар, всё спала и спала, кашляла и кашляла, туберкулез. Кашляла и спала, брат с шишкой спас меня и исчез, а каменное сердце было со мной и не давало умереть. Как ты, в сознании, но без сознания. Когда проснулась, узнала, что стороны света поменялись местами. Она опять запела рагу. «Бадегу ла мали хан, помнишь?» — засмеялась она. хавели ми хан, вечера у ворот мочи». Особняк в Лахоре был построен в XVII веке, во второй половине XVIII века и первой половине XX века. Там жили и останавливались разные музыканты, в его залах регулярно проводились концерты и музыкальные собрания. Пение ее все еще хромало, не всегда чисто и не всегда в ритм, но голос начал раскрываться. Она пела, останавливалась, склонялась над ним, вспоминала. Анвар молчал. «Наверняка помнишь «Такие миросиян», нет?» Особняк в Лахоре, построенный при Моголах, где собирались музыканты, поэты и другие деятели искусства. Увидев, что Анвар молчит, она разговорилась еще больше. «Те песни, помнишь их? Каждую неделю мы ходили в гробницы Асавхана и Нурджахан». «Асавхан». Около 1569-1641 годов. Государственный деятель, получивший должность первого министра при шах Джахане. Нур Джахан, 1567-1645 годы. Главная жена падишаха Джахангира, сестра сафхана «На той стороне Рави. Потом гуляли по саду, в укромном уголке ты и я. Жевали сочную траву. Мои браслеты». Все разбились. Она наклонила голову и смущенно улыбнулась. Положила руку на щеку Анвара. Его голова перекатилась на ее ладонь. От этого движения веки полуоткрылись. Мама отдернула руку. Она подалась вперед и вывернула тело так, что то стало походить на склоненную шею птицы. Свою шею она тоже выгнула, чтобы... Смотреть в глаза Анвару. «Анвар, ты...» Дальше слова терялись в изгибах ее тела. Птицы тоже выгнули шеи. Но кому было, какое дело до птиц? Вот что говорила мама. «Анвар, ты не пришел? Как ты мог прийти? Как я могла прийти? И все равно...» Когда я ходила с доктором Сахибом разыскивать своих в лагерях беженцев, я представляла, что ты тайком пробрался туда, чтобы найти меня. Глядя на бесчисленные палатки, я представляла, что я — это ты. В какой же из них моя Чанда? Палаточный городок, кишащий беженцами муравьями, каждый день еще тысячи. Наверное, ты вернулся обратно, подумав, Как же я найду тут чанду? С чего начать? Думала, мне надо привязать свою дупатту тук палатке, чтобы она развивалась там до твоего появления, и ты смог бы обнаружить меня. Но у меня и дупатты-то не было. Только эта статуя. Точь-в-точь точь такая же, как мы вместе видели в музее. А потом мы ели чхоли с курицей, и у нас расстроился живот. Помнишь? «Вспоминай!» В какой-то момент мама легонько прижала голову к груди Анвара, рассмеялась. «Да как ты вообще мог прийти искать меня?» «Куда?» Смеясь, она стала водить пальцем по лицу Анвара, как будто это был карандаш, и она рисовала картину. Продавила ямочку на щеке, а когда добралась до губ, слегка нажала с одной стороны так, что, казалось, они расплылись в еле заметной улыбке. «Никто не спасся. Куда мне было возвращаться?» Мама почти ткнула ему пальцем в глаз, пытаясь приподнять веки, как это обычно делают дети. «То не были дни, когда возвращаются. Мы остались там, где были». Она засмеялась. Она смеялась, пела, продолжала рисовать пальцем на его лице, говорила и молчала. Сколько времени молчала, а сколько говорила, никто не сидел там, чтобы посчитать. И никто не записывал, о чем она напоминала Анвару. О тех днях, что были другими, были простыми. И о тех, что изменились и уже не были похожи на те другие и простые и о том, кто стал другом, кто врагом, а кто исчез. Как и многое другое, та ночная встреча Чанды и Анвара никогда не была запротоколирована ни в официальных документах, ни в личных. Но та ночь под безмолвным хайберским небом, усыпанным алмазами, принадлежала только им двоим. Мама то садилась, то склонялась над анваром. Из состарившегося, охрипшего горла без конца доносились звуки какой-то раги, и два существа были рядом. Одна сидела, другой лежал. Абсолютно в других, минувших временах, в любви, преодолев все границы и препятствия. Поэтому, когда маму опять одолел смех, «Боже мой, они сделали тебя и меня двумя разными странами!» Анвар тоже улыбнулся. Али Анвар, сидевший на веранде, стал немного походить на тех птиц, у которых один глаз спит, а другой бодрствует, как бы не пропустить ястреба, демона, пулю или пушечное ядро. Сидевшие на карнизе представители двух стран, уже успевшие подружиться птицы, смотрели на него одинаково подозрительно. В конце концов, человек, закутанный в шаль, мог прятать под ней рогатку, кто ж его знает. К тому же один из нас — чужестранец, а другой — нежнейшее мясо, а значит, обоим есть чего бояться. Уж лучше всем быть начеку. Каждый был погружен в свой мир. Но те двое были погружены настолько, что никто не мог с ними сравниться. Ничто не может сравниться с двумя чистыми сердцами. Нет ничего более эфемерного, чем ощущение этой чистоты. Поэтому именно она может соединить столетия. Именно она сокращает дистанцию, перепрыгивает пропасти. «Теперь все в порядке», — сказала мама. Мы спаслись. Ты хорошо жил, полной жизнью. Мама двигала его рукой, касалась его губ. Анвар смотрел на нее закатившимися глазами, в которых не видно было зрачков. Его слегка приоткрытые губы улыбались ей. Две согретые души, наконец, встретились, прожив всю свою жизнь. Та ночь была такой нежной, что солнце загорелось желанием провести с ней хотя бы несколько мгновений. Оно незаметно подкралось к ней. Но ночь выдернула свое запястье из его рук со словами, что и так припозднилось. Их любовная перепалка подняла Алианвара. Он с шумом встал и открыл дверь в комнату своего отца. Рука его отца была в руке мамы. Ты не пришел», — сказала мама. Я тебя простила. Я не пришла. Ты прости меня. Она встала и медленно положила руку Анвара ему на грудь. Как раз этот кусочек сцены застал Али Анвар. Рука, согретая старой любовью, но согретая впервые и по-новому, теперь она спокойно лежала на груди, где уже несколько лет после удара холодная и одинокая не находила себе места, а в груди билось сердце, и его пульсация заставила руку подняться в прощальном жесте. Рука Анвара была поднята, и с его губ Незаметно слетело. «Прощаю». Его сын Али Анвар услышал это «прощаю». Об этой ночи не сохранилось никаких записей. Эпизод двадцать Люди не готовы верить в то, что истории бывают правдивыми. Преувеличения, выдумки, сказки, все что угодно а неправдива та история, которая, будучи пустым слепком реальности, считается правдой. Младшие не готовы верить старшим. Мол, вы не построили мир, а разрушили. А нам его теперь спасать, и мы спасем. Старшие спорят. Это мы спасли и природу, и культуру, не нарушая равновесия. Уничтожение — ваша стихия. Алчность, американские замашки — это в вас вселился без технического прогресса. Младшие парируют. Вы всю жизнь были ограниченными, рабы традиций и обрядов. Что вам говорили, то вы и делали. Старшие вскидывают брови. Мы тоже влюблялись, перепрыгивали и перескакивали все препятствия. Вам не понять, что история нашей смерти — История нашей бурной жизни. Но ни старшие, ни младшие не говорят, что это мы все вместе начали разделять, а разделение быть не должно. И все равно существуют великие души, которые не мыслят в терминах «старшие» и «младшие», не заняты всяческими разделами и не пускаются в рассуждения о ваших временах и наших. Но их никто не слышит потому что люди слушают того, кто стоит перед ними посреди сцены под ослепительными софитами. У кого есть время на тех, кто валяется в заброшенных забытых уголках? В Райпуре живет венот Кумар Шукла, и за окном, что в стене его дома, чудо было настоящим. Но кто об этом знает? Отсылка к роману винода Кумара Шуклы». Родился в 1937 году. «В стене было окно». Или в Бихаре. Нагарджуна сказал из-под своей огромной крестьянской бороды. «У всех в доме засверкали глаза впервые спустя много дней. Ворона почесала крылья впервые спустя много дней». Нагарджуна. Псевдоним поэта и писателя Вайдианатха Мишеры. «Годы жизни 1911 1998». Здесь цитируются последние строки из его стихотворения «Безвременье» и «После него». Но кто знает об этом? А в столице был такой Нирмал Варма, который оттачивал язык своих произведений алмазом, но этого не знают даже столичные жители. Кто-то, случайно увидев исходящее от них сияние, назвал его «заграничным», и отказывался признавать своим, даже не подозревая, что этот звенящий солнечный свет исходит из шимлы. Если читать литературу как литературу, то понимаешь, что рассказы, истории и предания движутся по миру, не растворяясь в нем, но все больше обретая собственную форму. Они не должны совпадать с миром ни во времени, ни в пространстве, ни по замыслу, ни по промыслу, не должны вместе преодолевать препятствия. У литературы своя, ни на что не похожая, кокетливая и горделивая походка. Это мир не перестает преследовать ее. Мир бесконечно нуждается в литературе, потому что она высвечивает надежду и жизнь. Поэтому всеми кривыми и прямыми, мыслимыми и немыслимыми путями мир проникает в литературу, пробирается на цыпочках, незаметно растворяется в ней, хочет избавиться от отчаяния переняв ее поступь и неслыханное пренебрежение ко всему мирскому. Это удается ей, когда история умирающей женщины превращается в историю расцвета ее жизни. Ахайбер, Благословляет первую чистую любовь. Всколыхнув хайберскую жестокость и жажду мести, мир собирает драгоценные камни в горах и солнечный свет в небе. И среди разрушенных останков навстречу ему прорастает зеленая молодая трава. Поэтому довольно долго мир украдкой прожил в этой любовной истории, но разбираемый радостью не смог больше молчать. Так что же случилось той ночью, когда наша героиня, перейдя границу, тайно пришла на последнее свидание со своим возлюбленным? Истории вокруг взрывались хлопушками и танцевали, как будто отмечали свадьбу. Плакали вместе с влюбленными, обнимались вслед за ними, костерили разделение, потому что влюбленным пришлось просить прощения. Прости, стало две страны, не сдержали обещаний, у каждого свой дом. Это непреодолимое расстояние повергло в печаль всю вселенную. И как же по-дурацки получится, если влюбленных швырнут в гхат смерти? Еще не рассвело, когда из дома Алианваров опять вышли две тени и пошли по дороге. Но разве кто-то сообщил кому-то, что две тени без визы и без разрешения решили прогуляться с утра пораньше? Что делают в таком случае служители бюрократии? Палец уже был на курке. Призрак начальника отдал приказ, и он спустил курок. «Беги!» — тут же закричала большая тень и побежала. Маленькая тень не побежала. Ей было восемьдесят, и прыгать она тренировалась, а бегать нет. Пуля ударила сзади, но ее спина достигла совершенства в искусстве переворотов, и о том, чтобы упасть ничком, речи и быть не могло. То, как грациозно ее тело взлетело вверх, навело некоторых на мысль, что еще до того, как пуля попала в нее, она по собственному желанию выполнила многократно отточенный искусный прыжок и приземлилась у подножия горы. В это мгновение солнце поменяло свою привычную сторону. Как говорят очевидцы, оно было на западе. Тем утром Сурья С почтением склонился перед маленькой тенью. Она засверкала, и многие видели, как она полетела орлицей, а потом застыла в воздухе и лежала, как королева на роскошном ложе. И в этой позе, полный умиротворения, она тряхнула своей тростью и сложила ее клад, клад, клад. Оттуда выпорхнули бабочки, и разлетелись по всем четырем мирам, а сама она спустилась вниз на свою землю, а потом так и лежала под открытым небом в своем любимом месте, куда никто не мог добраться, чтобы омрачить красоту ее последних мгновений, поделенных между Индией и Пакистаном.